Глава 7. Там нет никакого там. Она представила себе, что Свифт уже ждет ее на веранде, в Твиде, которому он отдавал предпочтение Лос-Анджелесской зимой. Пиджак и жилетка сотканы разным узором, селедочная кость и собачий клык. Хотя, наверное, шерсть одна и та же, а то и с одной и той же овцы годами пасущейся на одном и том же склоне холма. И весь имидж от начала и до конца срежиссирован командой визажистов, скрывающейся в комнатке над одним лондонским магазинчиком на Флорал-стрит, где она никогда не бывала. Они подбирали ему полосатые рубашки, хлопок покупали в Париже у Шарве. Они создавали его галстуки, заказывая шелк в Осаке, и чтобы обязательно с вышитой вязью из крохотных логотипов Сенснета. И все же почему-то он вечно выглядел так, будто его одевала мамочка. Веранда пуста. Дарнье повисел над ней, потом скользнул к своему гнезду. Ощущение маман Бригитты все еще не покидала Энджи. В белой кухне Энджи отскребла с лица и рук запекшуюся кровь. А в гостиной у нее возникло такое чувство, будто она видит это место впервые. Крашенный пол, по на рамах, гобеленовая обивка стульев эпохи Людовика XVI, театральным задником, кубистский пейзаж в Ольмье. Как и гардероб Хилтона, интерьер был создан талантливыми, но чужими людьми. Когда она шла к винтовой лестнице, от резиновых сапог тянулись дорожки мокрого песка. За то время, что хозяйка провела в клинике, тут явно побывал Келли Хикман, ее костюмер. Рабочий багаж оказался аккуратно расставлен в хозяйской спальне. Девять плоских, будто для винтовок, кофров от Гермеса. Гладкие прямоугольники похожи на гробы из начищенного чепрака. Одежду никогда не складывали. Каждый костюм или платье распластаны между слоями шелковистой бумаги. Энджи остановилась в дверях, глядя на пустую постель. На девять кожаных гробов. Войдя в ванную, стеклянный блок и белая мозаичная плитка, и заперев за собой дверь, она стала открывать одну за другой створки туалетных шкафчиков, не обращая внимания на ровные ряды нераспечатанных склянок с притираниями и кремами на упаковке патентованных лекарств. Инъектор нашелся в третьем по счету шкафу, рядом с пузырчатым листком дермов. Энджи даже чуть наклонилась, чтобы получше рассмотреть, серую упаковку с японской надписью, боясь поначалу даже к ней прикоснуться. Инъектор выглядел новым, непользованным. Энджи была почти уверена, что сама не покупала эту машинку, не прятала ее в шкаф. Вынув пакет из кармана куртки, она принялась изучать его, раз за разом поворачивая межпальцев, наблюдая, как в своих запаянных отделениях пересыпаются отмеренные дозы лиловой пыли. Она увидела, как опускает пакетик на край белой мраморной раковины и, выдавив прозрачный дерм из ячейки, вставляет его в инъектор. Красная вспышка диода — эта машинка всосала дозу. Потом Энджи видит свои руки. Вот они снимают дерм, и тот, как белая пластиковая пиявка, чуть покачивается на кончике правого указательного пальца. Внутренняя поверхность дерма блестит крохотными капельками ДМСО. Энджи поворачивается, делает три шага до туалета и роняет невскрытый пакет в унитаз. Тот всплывает, как миниатюрная баржа. Наркотик по-прежнему совершенно сух. Абсолютно. Дрожащими руками она отыскивает пилку для ногтей и опускается на колени на белый кафель. Закрыть глаза, чтобы не видеть, как одна рука придерживает пакетик, в то время как другая вонзает острие пилки в шов. Поворачивает. Пилка со звоном падает на пол. Энджи нажимает на спуск, и две половинки пустого, теперь пакета, исчезают. Несколько минут она отдыхает, прижавшись лбом к холодной эмали. Потом заставляет себя встать и подойти к раковине, чтобы тщательно отмыть руки. Потому что так хочется только теперь она понимает, как облизать пальцы. Позже уже в серых сумерках Энат искала в гараже транспортировочный контейнер из рифлёной пластмассы. Отнесла его наверх в спальню и стала упаковывать оставшиеся от Бобби вещи. Их было немного: кожаные джинсы, зачем он их купил, если они ему не нравились, несколько рубашек, которые он не то собирался выбросить, не то просто забыл, и в нижнем ящике тикового бюро киберпространственная дека. Оно ono Сэндай. Скорее игрушка, чем рабочий инструмент. Дека лежала посреди путаницы черных проводов, наборов дешевых стимтродов и жирно лоснящегося тюбика, проводящей пасты. Энджи вспомнила деку, которой обычно пользовался Бобби, ту, которую он увез с собой, серую заводскую хосоку с немаркированной клавиатурой. Дека профессионального ковбоя. Он настаивал, чтобы она была с ним повсюду, хотя это и причиняло множество неприятностей на таможне. Зачем, удивилась она, он купил Оно ono Сэндай? И почему бросил ее? Энджи сидела на краешке кровати. Вынув деку из ящика, положила ее себе на колени. Давным-давно, еще в Аризоне, отец предостерегал, дочь советовал ей не подключаться к Матрице. «Тебе это не нужно», — говорил он. Она и не подключалась, поскольку киберпространство просто ей снилось, как будто переплетение неоновых линий матрицы всегда ждало засомкнутыми веками. Там нет никакого там. Это мы учили детей, объясняя им, что такое киберпространство. Ей вспомнились лекции улыбающегося наставника в административном центре научного городка. Вспомнились бегущие по экрану картинки пилоты в огромных шлемах и неуклюжих перчатках. Эта технология, пусть и примитивного с точки зрения нейроэлектроники виртуального мира, давала человеку более полный доступ к системам истребителя. Пара миниатюрных видеотерминалов накачивала пилотов генерируемым компьютером потоком оперативных данных. Перчатки вибротактильной обратной связи обеспечивали мир прикосновений, состоящий из рычагов и гашеток. С развитием технологии шлемы съеживались, видеотерминалы атрофировались. Нагнувшись, Энджи подобрала набор тродов, встряхнула, высвобождая из клубка проводов. Там нет никакого там. Расправив на лбу эластичную головную повязку, она установила троды на висках. Один из самых характерных человеческих жестов, она делала его так редко. Потом нажала кнопку тестирования батарей Ono Sendai. Зеленый — значит, путь открыт. Теперь активировать деку. И спальня исчезла за бесцветной стеной сенсорной статики. Ее голова наполнилась стремительным потоком белого шума. Пальцы сами наугад отыскали второй переключатель. И Энджи катапультировала сквозь стену статики в суматошную тесную беспредельность абстрактную пустоту киберпространства. Вокруг нее трехмерной сеткой развернулась в бесконечность яркая решетка матрицы. «Анджела», — сказал Дом спокойным, но не терпящим возражений тоном. «На проводе Хилтон-Свифт». «Служебный канал?» Она ела печеную фасоль с тостами у стойки на кухне. «Нет», — доверительно ответил Дом. «Измени тон», — приказала она с набитым фасолью ртом. «И добавь озабоченности». «Мистер Свифт ждет», — нервно протараторил дом. «Уже лучше», — сказала она, отнеся тарелку и миску в раковину. «Но я хочу что-нибудь поближе к настоящей истерике». «Ты ответишь ему?» Голос задыхался от напряжения. «Нет», — сказала она, — Но голос оставь как есть. Мне так нравится. Она прошла в гостиную. Раз. Два. Считала она про себя. На каждый счет задерживая дыхание. Двенадцать. Тринадцать. Анжела. Мягко проговорил дом. На проводе Хилтон Свифт. На служебном канале послышался голос Свифта. Она с шумом выпустила воздух. Ты знаешь, как я уважаю твою потребность побыть одной, но я очень о тебе беспокоюсь. Со мной все в порядке, Хилтон. У тебя нет причин волноваться. Пока. Ты споткнулась сегодня на пляже. Выглядела, как будто не в себе. У тебя кровь шла из носа. Просто кровотечение. Мы бы хотели, чтобы ты прошла еще один осмотр. Отлично. Ты сегодня входила в матрицу, Энжи. Мы засекли тебя в промышленном секторе Соба. Так вот, что это было. Хочешь об этом поговорить? Тут не о чем говорить. Просто валяла дурака. Но ведь ты все равно от меня не отвяжешься, да? Я упаковывала кое-какой хлам, оставшийся после Бобби. Тебя бы это порадовало, Хилтон. Я нашла его деку и решила попробовать. Нажала пару клавиш и просто сидела, глядя по сторонам. Потом отключилась. Извини, Энджи. За что? За то, что потревожил тебя. Я сейчас отключусь. Хилтон, ты знаешь, где Бобби? Нет. Ты хочешь сказать, что служба безопасности Сенснета перестала за ним следить? Я говорю, что не знаю, Энджи. Это правда. Но ты бы мог выяснить, если бы захотел. Снова пауза. Не знаю. Если бы и мог, то не уверен, что стал бы это делать. Спасибо. До свидания, Хилтон. До свидания, Энджи. Той ночью она сидела в темноте, наблюдая за танцем блох на освещенном песке. Сидела и думала о Ригите и ее предостережении, о наркотике в кармане куртки и об инъекторе в аптечке. Думала о киберпространстве. И о том печальном ощущении замкнутости, какое она испытала с Оно Сэндай, ощущении таком далеком от свободы Лоа. Думала о чужих снах, о свивающихся в лабиринт коридорах, о приглушенных тонах древнего ковра. Старик, голова из драгоценных камней, напряженное лицо с зеркалами вместо глаз, и голый, продуваемый ветрами, пляж в темноте. Другой пляж ни в Малибу. И где-то в сумерках калифорнийского утра, за несколько часов до рассвета, среди коридоров галерей лиц обрывков разговоров, которые она помнила лишь отчасти, проснувшись и увидев белый туман, окутавший окна главной спальни, она вдруг поняла, что вырвала из сна что-то очень важное, и унесла это важное с собой через границу, в Явь. Перекатившись на бок, порылась в ящике тумбочки. Нашла ручку парше подарок каких-то ассистентов, и нацарапала драгоценные буквы на глянцевой обложке итальянского журнала МОД. Т. Э. «Вызови Континьюнити», — приказала она дому за третьей чашкой кофе. «Здравствуй, Энджи», — сказал Континьюнити. «Была одна пленка с орбиты. Мы засняли ее два года назад». «Яхта бельгийца». Она глотнула остывающий кофе. Как называлось то место, куда он хотел меня отвезти? Робин тогда еще решил, что это дешевка. «Фрисайд», — сказала экспертная система. «Кто из наших там работал?» Телли Ишем записала на Фрисайде 9 эпизодов. Для нее это была не дешевка? Это было 15 лет назад. В то время Фрисайд был в моде. Достань для меня эти эпизоды. Сделано. Пока. До свидания, Энджи. Континьюнити писал книгу. Энджи об этом рассказал Робин Ланье. Она спросила, о чем книга. «Не в том дело», — ответил он. «Книга закукливается в саму себя и постоянно мутирует. Континьюнити пишет ее бесконечно». Она спросила, почему, но Робин уже потерял интерес к разговору. «Континьюнити» и «Скин». А искины всегда делают что-нибудь подобное. Обращение к «Континьюнити» стоило ей звонка от Свифта. «Энджи, насчет этого осмотра...» «А ты его еще в план не поставил?» «Я хочу вернуться к работе. Сегодня утром я вызывала «Континьюнити», подумывая о съемке нескольких эпизодов на орбите. Собираюсь просмотреть кое-что из того, что делала Телли». «Может, возникнут какие-нибудь идеи?» Молчание. Ей хотелось рассмеяться. Не так просто лишить Свифта дара речи. «Ты уверена?» «Это замечательно, Энджи, но ты действительно этого хочешь?» «Мне гораздо лучше, Хилтон. Я чувствую себя просто прекрасно. Каникулы закончены. Пусть приедет порфер «Уложить мне волосы перед тем, как я покажусь на люди». «Знаешь, Энджи», — сказал Свифт, — «это осчастливит всех нас». «Вызови Порфера. Договорись насчет осмотра». Куп пудры». «Кто? Хилтон? Может, ты сам?» «А ведь у него была такая возможность», — подумалась ей полчаса спустя когда она взад-вперед вышагивала по укутанной туманом веранде. Ее зависимость от наркотиков не угрожала Сенснету, поскольку никак не отражалась на продукции, ведь никаких физических последствий не было. В противном случае Сенснет ни за что бы не позволил ей даже попробовать. «Дизайнерские модельные наркотики», — думала она. «Уж сам-то моделист знает, что в них, и никогда ей не скажет, даже если удастся с ним как-то связаться». В чем она сомневалась? Предположим, размышляла она, видя ладонью по шершавой ржавчине перил, что это был не моделист. Что кто-то другой смоделировал молекулу в своих собственных целях. «Твой парикмахер», — сказал Дом. Она вошла внутрь. Порфир ждал, задрапированный складками мягкого джерси, последняя новинка парижского сезона. Его лицо, гладкое и спокойное, как полированное черное дерево, при виде ее раскололось в радостной ухмылке. «Мисси», — проворчал он, — «ты выглядишь, как самопальное дерьмо». Энджи рассмеялась. С досадой хмыкнув, Порфер шагнул к ней и с наигранным отвращением запустил длинные пальцы в ее шевелюру. «Мисси была дурной девочкой. Порфер говорил ей, что это ужасные пилюли». Энджи пришлось запрокинуть голову. порфер был очень высок и, как она знала, невероятно силен. такая гончая на стероидах, как сказал про него однажды кто-то. Его безволосый череп являл собой неизвестную в природе симметрию. «Как ты?» — спросил он уже совсем другим тоном. Нарочитая бравада отключилась, будто кто-то повернул выключатель. «Прекрасно». «Больно было?» «Да, больно». «Знаешь», — сказал он, легонько касаясь ее подбородка длинным пальцем, «никто никогда не понимал, что ты находишь в этом дерьме. Было такое впечатление, что оно даже улететь тебе не дает». «И не должно было. Это вроде как ты одновременно и здесь, и там. Только не нужно что-то чувствовать?» Да. Он медленно кивнул. Тогда это был действительно дрянной кайф. «Черт с ним», — ответила Энджи. «Я вернулась». Снова ухмылка. «Пойдем помоем тебе голову. Я только вчера ее мыла». «Чем? Нет, не говори мне». Взмахами огромных ладоней порфер погнал ее к лестнице выложенной белой плиткой ванной парикмахер втёр ей что-то в кожу головы. «Ты в последнее время виделся с Робином?» Порфер уже промывал ей волосы холодной водой. «Миста Ланье сейчас в Лондоне, мисси. Миста Ланье и я не разговаривают друг с другом в настоящее время. Сядь прямо!» Он поднял спинку кресла и обернул вокруг ее шеи полотенце. «Почему?» — спросила она, настраиваясь выслушать последние слухи Сенснета, что было у Порфера второй специальностью. — Потому что... — ровным голосом сказал парикмахер, тщательно зачесывая ей волосы назад. — Он наговорил всем гадостей о некой Анжеле Митчелл, пока та была на Ямайке, наводя порядок в своей маленькой головке. Этого она никак не ожидала. — Гадостей? А то, Миси. Порфер принялся подстригать ей волосы ножницами. Это было одним из его профессиональных бзиков. Порфер неизменно отказывался от лазерного карандаша, заявляя, что никогда к нему даже не прикоснется. Ты шутишь, Порфер? Нет. Мне бы он ничего такого не стал говорить, но Порфер многое слышит. Порфер всегда слышит. Он уехал в Лондон на следующее утро после того, как ты прибыла сюда. «А что именно ты слышал?» «Что ты сошла с ума. Неважно, под кайфом или без. Что ты слышишь всякие голоса. Что психиатры Сенснета об этом знают». «Голоса». «Кто тебе это сказал?» Она попыталась повернуться в кресле. «Не мотай головой». «Вот так». Он вернулся к работе. «Не могу сказать. Доверься мне». После отъезда Порфера еще несколько раз звонили. Это рвалась сказать привет ее съемочная группа. «Сегодня больше никаких звонков», — приказала она дому. «Эпизоды Телли я посмотрю наверху». Отыскав в глубине морозильника бутылку короны, Энджи забрала ее с собой в спальню. Стим-модуль в тиковом изголовье кровати был снабжен студийного уровня дерматродами. Когда она уезжала на Ямайку, таких тут еще не было. Техники Сенснета периодически обновляли оборудование в доме. Глотнув пиво, она поставила бутылку на столик и прилегла с тродами на лбу. «Поехали». Вдыхание Телли. В плоть Телли. «Как я могла заменить тебя?» — удивилась она, захваченная физическим существом бывшей звезды. «Приношу ли я людям такое же наслаждение?» Делли Энджи смотрит вниз в увитую виноградом пропасть, которая одновременно и бульвар. Поднимает глаза вверх на опрокинутый горизонт, скользит взглядом по далеким теннисным кортам. Над головой солнце Фрисайда, осевая нить ярчайшего накала. «Перемотай вперед», — приказала она дому. Плавное сокращение мускулов и расплывчатое пятно метона — Телли наматывает круги на велодроме с пониженной гравитацией. Перемотай вперед. Сцена за обедом. Натяжение бархатных бретелек на плечах. Молодой человек напротив наклоняется через стол, чтобы подлить ей вина. Вперед. Льняные простыни. Рука между ее ног. Пурпурные сумерки за стеклянной стеной. Звук бегущей воды. Обратно. Ресторан. Красное вино льется в стакан. Еще чуть-чуть. Стоп. Здесь. Глаза Телли сфокусированы на загорелом запястье парня, а не на бутылке. «Мне нужна распечатка кадра», сказала Энджи, снимая троды. Она села и отхлебнула пиво, вкус которого странно смешался с призрачным вкусом записанного на стемпленку вина Телли. Внизу мягко зажужжал принтер джи заставила себя идти по ступенькам как можно медленнее, но когда она добралась до принтера в кухне изображение ее разочаровало можешь это почистить спросила она у дома я хочу прочитать этикетку на бутылке выравниваю изображение ответил дом поворачиваю цель на восемь градусов принтер заработал поползла новая картинка не успел он отреккоать А Энджи уже нашла свое сокровище, свою медаль за победу над сном, отпечатанную коричневыми чернилами. Т. Э. «У них были даже собственные виноградники», — подумала она. «Тосье Эшпул С. А.» Раскорячились по паучьи буквы августейшего шрифта. «Попались!» — с вызовом прошептала она.